Принцип равноудаленности. Руководитель не имеет права показывать свое отношение к сотруднику. Естественно, что каким-то людям мы симпатизируем больше, чем другим, но показывать ни свои симпатии, ни свои антипатии нельзя, иначе как в рамках поощрения либо наказания. Да и в этих случаях мы должны выказывать отношение не столько к человеку, сколько к его действиям, вкладывая в процесс необходимые для этого эмоции. Это не очень просто, но возможно и единственно правильно с точки зрения профессионального управления. Проблема состоит в том, что руководитель часто делит подчиненных на отличников, середнячков и двоечников, как в школе. Но столь же часто деление это происходит не столько по рабочим показателям, сколько по симпатиям или антипатиям к личности или характеру. И отличники всегда находятся в привилегированном положении. Им натягивают оценки и прощают разные шалости. С двоечников же занижая оценки спрашивают по полной. На середнячков особо не обращают внимания, обходя как поощрениями, так и поручениями. Но следуя логике производительной и качественной работы, двоечников у нас вообще быть не должно, а середнячок может жить ограниченное время в процессе обучения или воспитания. Причем если стадия обучения может периодически повторяться и быть связана с новыми заданиями, Воспитание должно быть проведено один раз и потом по мере необходимости поддерживаться или дополняться лишь незначительными управленческими воздействиями. Нам нужны хорошисты и отличники, но с точки зрения самой работы и отношения к ней, а не с точки зрения наших симпатий и антипатий. Обычно симпатии и антипатии формируются спонтанно, но бывает, что один симпатичный человек что-то вдобавок удачно выполнил и попал в отличники. Другой потерпел неудачу и, может быть, подвел нас, после чего мы записали его в двоечники. Третий никак себя не проявил, и мы его вообще не замечаем. Но мы не должны не заносить людей в какую-то дискриминационную категорию навеки, не позволять им пользоваться привилегированным отношением. За хорошую работу мы вознаграждаем, но не снижаем требований. За плохую наказываем, но только если был совершён проступок. Но даже в этом случае сотрудник не получает пожизненного клейма. После наказания отношение к нему не должно измениться, иначе у него не возникнет мотивации к изменению своего поведения. А вот работать никак мы не позволяем вовсе, влияя на отношение к работе с помощью управления. Не смогли повлиять увольняем. Так вот, одни сотрудники нам по-человечески нравятся больше, другие меньше, и это естественно. Но мы не имеем права не выказывать им свои чувства, не проецировать эти чувства на подходы к управлению. Руководитель должен быть равно удален. Таково требование профессии. Любой, кто работает и не планируется к увольнению, заслуживает справедливого отношения. Помните? Да и тот, кто планируется к увольнению, тоже для формирования нужной нам корпоративной культуры. Имеет ли право руководитель поступить не по-честному? Да, в том случае, если сотрудник первым нарушил согласованные правила. Должен ли руководитель так поступать? Не факт, зависит от ситуации. Может Но не должен